и приобрела соответствующую томность в манерах. Но на стиле письма это не сказывалось. Будучи девушкой нетривиальной судьбы, и это еще мягко сказано, Валентина получила неупорядоченное образование. Бойко тарахтела на иностранных языках, но родным владела не нетвердо, особенно орфографией. Вот почему в свое время она с энтузиазмом подхватила моду писать по-албански, где безграмотность возведена в принцип.